Часть четвертая. Клеопатра Козловская. Глава первая. Клеопатра с детства от няньки знала старые обычаи. Когда хочешь приворожить жениха, надо бы на, глядя на молодой месяц, вертец на правой пятке и приговаривать. «Млад месяц, уевай около меня, женихов, как я уеваюсь около тебя». Сейчас она не сторожила лунный серп, не вертелась на ноге, а женьхо было предостаточно. Артиллерист Кирилл Иванович каждую неделю наведывался в дом. Он и намеком не давал понять истинную цель своих визитов, но по-прежнему был говорлив. исчерпать запас знаний об устройстве фейерверков он не мог. Тех знаний было и немерено. Рассказывая про шутихий луст Кугеля, он начал сбиваться на рассказы о новой, более денежной должности, которую он должен получить. Клеопатра покорно слушала. Одни вздыхатели сменялись с другими, а тот, кто действительно был нужен, не приходил. А уж Родиону Люберову куда к пристало захаживать в этот дом. Матвей, не скрываясь, говорил, что вводит с ним дружбу, при этом делал таинственное лицо. Клеопатра не задавала брату вопросов. Она боялась, что Матвей своей беспечностью, легковесностью и мужской нечуткостью разрушит созданный ее образ, который как живой фантом бродил за ней пита. Она пила чай. Рудион Люберов сидел за столом напротив. Читала и тетке очередной роман. Он в мгновение ока влезал в костюм и плоть главного героя. Она шла на прогулку. Он ждал его словно месть. Клеопатра выбирала для этих придуманных встреч самые поэтические городские заколки, непременно где-нибудь возле воды. Уж то-что о водную гладь в Петербурге легко сыскать. И Клеопатра нашептывала изменчивой волне свои желания. — Ты текуча, беспокойна, ты всегда в движении. Донеси, до да, милого, мои желания. Вряд он где-то на фонтанке живет. Спроси ее строго, что в Родионе люберови такого особенного? Сразу не объяснит, только шепнет — любимый. Кабы бы знать, за что полюбил, оно бы и легче было. Нельзя сказать, что Бродион отличался какой-то уж особенной красотой, хотя какая девушка не хочет до красоты. Но Клеопатру более волновали не внешние достоинства Люберова, а душа его. Он был спокоен внешне, но она угадывала в нем энергию, глубоко спрятанную страсть. «Нет, не так надо перечислять его достоинства», — говорила себе Клеопатра, — «надо бы проще». Родион обладала особым, очень привлекательным в глазах девушки, качеством, уважительным отношением к миру. «Иной живет, словно порхает, только свои нарядные крылышки видит, другой все осмеивает» умным хочет казаться, а потому ни одной мысли в простоте. Третий обижен на всех, все ему не додали и родители, и соседи, и судьба, а Родион не такой. Уж ему не обижаться на судьбу. Он считает, жизнь без беды не проживешь. Но и в горе надо помнить, что Богом все сделано прекрасно, соразмерно и нам во благо. В момент отвезвления Клеопатра словно за руку себя хватала. Из каких таких знаний и ощущений не на себе образ Родиона? Если и виделись, они и разговаривали без малого часа. Тогда девушка ругала себя выдумщицей, фантазеркой, обманщицей. Свет мы с легкостью лжем. Придумала себе возлюбленного, соткала из невидимых ниток волшебный узор, И того понять не хочет, что грех уходить от жизни подлинный в мир грез. Но грязи так сладко, и она просила у Бога, Господи, разреши помечтать. Конечно, Всевышний разрешал чего-то. И как только образ живого роденого возникал перед глазами, тут же возвращалось ощущение правды. Он такой и есть страдалец, с достоинством несущий крест свой. Смотрит вокруг печальными глазами и все замечает. Он ее заметил, угадал. Она, конечно, дева простая, но чувствовать умеет. И еще согревала душу Родионова доброта. Здесь Клеопатра поднимала свой детский пальчик. А она доброту нюхом чует. А потом случился такой вечер, когда ей открылась тайна, в которой Родион играл вместе с братом. Произошло все весьма обыденно. Матвей позвал сестру в сад, моя сырости, Клеопатра накинула на плечи вышитую шаль, подарок матери. Шаль была из тонкого шелка, вышивка гладью изображала все цветы, что росли у них видно. И вот, обредевшись в ромашке не забудки, Клеопатра почувствовала себя необычайно привлекательной. И так наденет шаль, и это к плечиком сдобным поведет. А Матвей посмотрел на все эти гримасы и говорит, — — Знаю я, с кем ты сейчас кокетничаешь. — Что ты за вздор говоришь? — так и вспыхнул Клеопатра. — Может, и вздор, да только он не придет, не жди. — Почему не придет? Она не спросила, кого имел в виду брат, а только притихла, испугавшись категоричности его слов. — Потому что вы все девы на одном помешаны, любви ждете, а мужской пол не таков. Родион Люберов, по сути, свой мужчина резвый. — Он пират и кладоискатель, ей-е-е, крепко. Клады ищет, натура у него такая, тайны разгадывать. — Какие тайны? — Начал, ты говори. — Плутарх он ищет, неохотно, — сказал Матвей. — Есть такой древнегреческий писатель. — А зачем он Плутарх? Клеопатра явно растерялся. Он что, сектант какой ли, старообрядец? — Ну, при чем здесь сектанты крикнул с раздражением матвей Видишь, ты как то все так как ты развернешь книга плутарха есть некий символ дальше он мекал бекал говорил что все страшная тайна что обещал региону до времени не рассказывать об этом никому и никогда леопатра извела, вытягивая из него слова а потом крикнула сердца так пришло уже это время неужели ты этого не чувствуешь и матвей сказал Про письмо Люберова к сыну, продам на портрете и зашифрованную в этом портрете тайну. А сказал, как хминику в дом ходили, как внезапный приезд фельдмаршала помешал осуществлению задачи. «Только я думаю, что все это глупости и мальчишества», — закончил Матвей свой рассказ. Нет никаких разумных указаний, что Родион правильно угадал наказ отца. Это раз. Клад только дураки ищет. это два а игру я ему только по дружбе. Это три. Вот. — Есть и четыре, — воскликнула Клеопатра. — Четвертый, ты глупец бесчустины. — Кладоискатель всяк может ругать, но... — Ты-то на это прав не имеешь. Клад ведь для нас ищут. — Да как же его не ругать, если он зарок дал? Патвей вот тоже начал злиться. — Этот умник дал зарок, что пока Плутарха не отыщет и тайн не откроет... В наш дом не придет, а мне его подвиги не нужны, я человек трезвых взглядов. Красивая шаль уже лежала забытой на спинке скамьи, а раскрасневшаяся Клеопатра стояла перед братом и размахивала сжатым кулачком. Чтобы иметь трезвые взгляды, надо иметь трезвую голову. А ты, Матвей, пьешь много и изобразничаешь, потому и сердце тебя злобилось. Может, не пристало сестре брат такое говорить, да больше некому? Но это и вскинулся было, чтобы оборвать Клеопатру, а потом решил лучше промолчать. Она редко приходила в неистовство, но уж есть такое состояние ее обладевала. Спорить с ней было не только бесполезно, но и опасно. «Родион Люберов для нас с тобой старается», — продолжала она. «И даже если он замыслил звезду с неба достать, твоя задача — не критику наводить, а прикинь, какой длины лестницу к этой звезде строить». И говорить об этой звезде мы можем только уважительно. Если хочешь знать, каждый в своей жизни клад ищет, только называется это по-разному. Ладно, ладно, ты усмирись. Клад надо искать там, где он есть. Родион своей дури все проморгает. Ему ищли, надо перед тобой в лавровом венке предстать, победителем. а такого украшения головы еще лавров не вырасти. Клеопатра перевела дух, села на лавку Обтерла вспотевшее лицо углом шари. Ты прости меня, что я про тебя так зло говорила. Тетенька страсть не любит, когда ты пьяный домой являешься. Она для нас благодетельница, и нам пристало желание блести. Так все пьют, все нам не указ, иные пьют, а головы не теряют, а ты становишься, как бы вовсе без мозгов. И опять Матвею было нечего возразить. Если бы он в турковую ночь не свалился как бы вовсе без мозгов то не был бы вечно гнетущей опасности под именем шамбер про Родиона больше не было сказано ни слова Клеопатра сознательно не возвращалась к этой теме она знала что ей нужно делать на дне привезенного из деревни сундука под простенькими платьями бельем шалями вышивками нитками дневником в котором Клеопатра старательно записывала погоду и нехитрые приметы быта, когда за утренний чай сели и когда спать легли, словом, под всем ее скромным скарбом хранилась туго свернутая бумага. Перебирая вещи, натыкаясь вдруг на свиток, она старалась не касаться его рукой, а просто набрасывала на него вещи, храня на самое дно. Страшно была бумага, что и говорить. Это были записанные со слов старой няньки безотказные, крайне, если совсем не могу, любовные заклинания. Когда она их записывала, просто так из-за интереса и то страшилась. Произносить вслух, соотнеся с реальным человеком, считала безусловным грехом. Но жизнь на виду подвела ее к пределу возможного, того, что терпеть не в силах. Она так рассуждала. Судьба наградила Родиона тайной, эта тайна его околдовала, он в плену. А вытащить его из плена, снять заклятие можно, только прибегнув к страшным нянькиным заклинаниям. патра не считала эти подсторонние силы, тьфу-тьфу, вслух опасно произнести сатанинскими. В противном случае она не прибегала бы к ним, даже если бы любимому угрожала опасность. Все во власти Божьей. Она пристала принимать жизнь со смирением. Со слов няньки она поняла, что колдовские силы, к которым она замыслила обратиться, находятся на грани добра и зла. В заклятиях надо обращаться к белому латыль каменю на котором сидит царица Ирода-царя Соломия. А у той Соломии страшные помощницы, огнея, гнетея, гнобея, ламея, трясуха, дрожуха. Соломия воплощение зла, она голову Иоанна Крестителя потребовала за свои пляски. Но Соломии воплощение страсти, а значит и силы. Заклинание призывало Соломею в помощниц, чтобы разбить латырь, камень и этим снять заклятие с Родиона, чтобы понял он, что клад его не деньги, а она Клеопатра Козловская, что сидит и ждет его с утра до вечера. Произносить заклинание следовало в полночь, и при этом колоть острым ножом кислое яблоко в самую сердцевину. Полночи Клеопатра не боялась. Она пойдет в баньку, распустит волосы, без распущенных волос заклятия не произносится, здесь все понятно. Яблоко в саду она сорвала, для верности мелкое. Пока яблочный спас не наступил, они все незрелые, но мелкое кислее. Яблоко она спрятала за пазуху, весь день оно жгло, как в сердце уголек. Или дождалась ночи. В баню побежала босиком, хоть и не говорилось ничего о том в бумаге, но и казалось так надежнее, надо совсем опроститься, так будешь ближе к ладовским силам. Чистые доски баньки исходили дневным теплом, в аккуратно проробленный окон совсем по-домашнему, по, по деревенски светил месяц. Леопатра расстелила на лавке бумагу, придавив в концы ее камнями. Бумага все нравилось свернуться, как пружина, словно не желала никому открывать свои тайны. Далее пошло еще хуже. Свеча падала, а огниво не желала выбивать иску. Конец вспыхнул, крохотный огнек. Медлить более было нельзя. Уж не пропустил ли она заветный миг, когда уходила из гостиной, часы показывали семи минут полночь. Кто теперь сочтет потраченное на зажигание свечи минуты? Леопатра глубоко вздохнула, словно собиралась нырнуть, быстро перекрестилась. Господи, благослови! Схватила яблоко и вонзила в него нож. Но на, на океане, на острове Буяне стоит беллатый камень. Как часто, призывая в помощь темные силы и свершая явно недозволенные, мы ждем благословения свыше так как Леопатра, святая простота, тоже не подумала об этом кощунственном противоречии знобку и полночь. Она спасала любовь. Какой был способ под рукой, таким и спасала. Имя Соломи произносилось легко. Клеопатра и не ожидала, что оно само скользкой рыбиной выскочит наружу, и все ее помощницы посыпались, как горох из дырявого мешка, а потом стало страшно. Мерзкая баба-дрожуха овладела ею полностью. Слова заклятия завораживали, они заполняли баньку, как дым. Какие-то мерзкие тени, словно крысы шныряли по углам. «Распили сей латерь камень, и выни из него огни палящие и гудящие, и зажги смолевые пучки, и прикажи идти со всеми огнями, со всеми пучками Крабу в ясный оч в черные брой, в буйную голову, в белое тело, в ретивое сердце, в черную печень, во все семьи жил, во все семьи суставов, в ручное, в головное, в становое и подколенное. Буквы плясали перед глазами отдельные фразы, надо было повторять по три раза. Клеопатра не понимала некоторых слов, но чувствовала всей душой их темное напряжение. И думала Важна страстность, и потому ножом надо колоть со всей яростью. Трудно одновременно читать и колоть. Махонькое яблоко давно раскрошилось. Нож вонзался уж не в яблоко, а в ладонь Клеопатры. И она, не чувствует боли, опять опять резала свои окровавные пальцы. И чтобы тело болело и тлело, и чтоб болело и тлело. В углу за лавкой среди кадок и корыт притаилась злобная ламея. Пальцы у нее суставчатый, как у скелета, и она мне щелкает препротивно. А то с бородавкой, иначе как гнобея. И чтобы плакал раб, и рыдал он, и ухал бы, и стенал и печалился обо мне, рабе во всякий час, во всякую минуту, на нове и молодое месяце век по веку. Ламя свечи колебалась, тень от фигуры Клеопатры поползла в бок, и ей показалось, что это не тень, а сама Соломия, тать, прекрасная колдунья, с распущенными волосами, занесенным в руке ножом, рвет на части живую человеческую плоть. С тени ножа, на стене она перевела взгляд на свои руки и вскрикнула брезгливо. Дальше у нее была одна забота — не одуреть от страха и не грохнуться в обморок в этом заколдованном черном месте. С криком она бросила нож и, воздев окровавленные руки, бросилась в сад. Ноги понесли ее не к дому, а в конюшню, где стояли бочки с дыжевой водой, а мыть пальцы, а мыть лицо, смыть с тела липкую кровь, слизь и прочую гадость. В горенку свою она явилась под утро, но спать не могла, молилась. В этот же день к вечеру в дом на Васильевском явился визитом Родион люберв